Глава первая Прежде чем приступить к ритуалу торжественного выпуска из стен училища, я хотел бы попросить вас почтить минутой молчания память погибших во время вероломного нападения демонов, кадетов и офицеров. Тихим голосом произнес император, подойдя к микрофону, и территория Академии тут же погрузилась в тишину. Спасибо. Тихо произнес император, и слово перешло к начальнику училища, который пригласил на трибуну каких-то высокопоставленных гостей. Мероприятие проходило согласно заранее утвержденному плану. Мы свитов там под звуки гимна подняли государственный и ведомственный флаги. После этого слово предоставили императору, который говорил много идеологически правильных вещей о том, как он гордится подрастающим поколением защитников отечества, о том что наша молодежь – пример всему миру о том, как он рад, что и его сын тоже стоит в строю выпускников. В конце своей речи Изяслав не забыл упомянуть о коварстве вероломных соседей, ударивших в спину нашему государству, которое, как форпост, стоит на защите мира от полчищ демонов, проживающих в пустошах. «Выпуск сына – хорошо, а политика – по расписанию», – мысленно хмыкнул я. После императора слово взяли министр обороны, начальник генерального штаба и еще несколько высокопоставленных чиновников, которые произносили стандартные для такого мероприятия речи. Потом, когда мы должны были двинуться торжественным маршем, слово неожиданно для многих снова взял министр обороны – статный крепкий мужчина в дорогом костюме. Когда я узнал, что в Насирианской империи эту должность занимает гражданский человек, Мне это показалось очень странным, все же мой предыдущий опыт службы в вооруженных силах подсказывал, что на таком ответственном месте должен стоять кадровый военнослужащий, однако брошенная Витов там фраза «война слишком дорогое дело, чтобы доверять его военным» заставила меня серьезно задуматься. «Уважаемые друзья», — начал министр. Из-за эскалации приграничного конфликта на восточном направлении с танзенийским королевством и Республикой Кога, а также в связи с длительным расследованием произошедшего недалеко от предместия Антоновка прорыва демонов, мы не сумели своевременно отметить подвиги наших кадетов, которые, столкнувшись серьезно, превосходящими силами противника, не только не дрогнули, но и сумели отбить несколько массированных штурмов, а потом продержаться до подхода подмоги. «А вот это интересно», — заинтригованно подумал я. До сегодняшнего дня все сведения о произошедшем были строго засекречены. Понятное дело, родственники кадетов обладали определенной информацией, Что-то знали и некоторые бойцы спецподразделений, и гражданский персонал различных служб, оперативно прибывшие на место. Ведь не случайно в СМИ просочились некоторые интервью очевидцев, в общих чертах без особых подробностей описывающие произошедшие события и, кстати, двухметровый ледяной купол, окруживший расположение со всех сторон. Его было сложно не заметить. «Видимо, император решил, что ритуал выпуска – это отличная возможность озвучить официальную версию случившегося. Основной накал страстей уже спал, родственники погибших немного отошли от горя, да и на повестке дня в стране совсем другие новости, однако о нападении нужно сказать, так почему бы не сейчас? Министр начал рассказывать о том, Как неожиданно для всех, демоны стали появляться на территории училища и на территории прилегающих к нему государственных учреждений, о том, как многочисленный гарнизон, в том числе охранявший кадетов, вступил в неравную схватку с превосходящими силами противника и оттянул на себя значительную часть нападавших, давая возможность воспитанникам училища подняться по тревоге, экипироваться и приготовиться к бою. Немного не так все было. «Ну и ладно, я не гордый». Однако прикрывали ребят не только действующие военнослужащие, но и четверо кадетов второго взвода, стоявшие насмерть под слаженным ударом демонов, продолжил министр и зачитал имена и фамилии павших мальчишек, после чего пригласил представителей их родов и вручил медали за храбрость в бою. «Эти награды не вернут нам наших детей», сухо произнес император после награждения. Однако мы обязаны отметить их подвиг и мужество. Они – настоящие маленькие герои, и я скорблю, что им не удалось выжить». После первого награждения министр довольно подробно рассказал о прорыве третьего взвода к расположению первого, о том, как мы со страхом отправились за ребятами из второго взвода, как несломленные гибелью друзей кадеты дали отпор довольно большим отрядам демонов добавил, что в бою с высокоранговыми демонами погиб заместитель начальника училища, богатырь Кром, который уничтожил большую часть смертельно опасных противников и многих ранил, однако это не помогло капитану Каменицкому и многократно раненому сержанту Страху, которые погибли, выгадывая для кадетов лишние минуты на укрепление обороны расположения и отражение массированного штурма как находящиеся на огневых точках временные командиры, назначенные капитаном, в том числе и Витовт, руководили действиями кадетов и отражали штурмы демонов на своих участках. Атаки были отбиты, однако не все кадеты смогли пережить эти затяжные бои», продолжил министр и добавил. «Для награждения к трибуне приглашаются. Помимо родственников павших кадетов, к министру обороны вышли родные Крома, Каменецкого и Страха. Заметив, что награды за капитана и сержанта получали заплаканные женщины в черных платьях и с детьми на руках, я сделал себе пометку разузнать об их жизни и при необходимости помочь. «Зря я раньше не поинтересовался, были ли у них семьи», — подумал с досадой. «Возможно, они остались без средств к существованию». Когда получившие награды родственники ушли, министр продолжил повествование будет рассказывать или нет заинтригованно подумал я если да то во что хочет втянуть меня изяслав и что я ему буду должен те дивиденды которые я получил от публикаций в сми уже стоят немало что же будет после официального награждения после смерти командиров кадет морозов пошел на самоубийственный поступок использовав зелье на основе пыльцы нурксултана он накрыл расположение Максимально возможно толстым слоем льда, чем спас обессиливших и магически истощенных кадетов от верной гибели, а затем, вступив в бой с выжившими демонами, чуть не умер сам. Каждый из нас получил медаль за храбрость в бою, а еще орден Святой Екатерины, одну из высших наград страны. «Становись! равняйся, Смирно!» «Торжественному маршу! Готовься!» Наконец прозвучали команды Грозового. «Повзводно! Направо! Шагом! Марш!» Когда мы подходили к трибуне, на которой сидели император Изислав и другие высшие чины империи, Гадимир громко скомандовал. «Счет! И раз!» Дружно крикнули мы и, опустив руки по швам, одновременно повернули головы в сторону начальства. «Счет!» — повторно скомандовал Гадимир после того, как мы прошли трибуну. «И все!» — еще громче рявкнули мы и в небо взмыли сотни монет, до этого момента крепко зажатых в руках. «На месте!» — скомандовал Воденцов, когда взвод подошел к выходу с плаца. «Стой!» — и, выдержав паузу, торжественно закончил. «Вольно! Разойдись!» Пока мы с ребятами обнимались и поздравляли друг друга, к нам стремительно двинулись многочисленные родственники и близкие. «Все расходимся! Еще встретимся сегодня на балу и наговоримся!» Сказал я окружавшим меня ребятам и двинулся к многочисленному семейству Темниковых, члены которого тут же принялись дружно меня поздравлять. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Говорил я, улыбаясь, пожимая протянутые руки и принимая похлопывания по плечам от братьев и поцелуя в щеки от сестер. «О, да у нас некоторые изменения в составе поздравляющих», – заинтригованно подумал я, вспомнив количество темниковых на моей присяге. «Во-первых, с отцом, теперь по понятным причинам, не было Галины. Во-вторых, довольно свободно чувствовал себя наставник» как мое доверенное лицо и начальник службы безопасности. И в-третьих, среди Темниковых находилась новая личность. Маркиза Марина Лисовская, представительница серебряного рода и невеста Федота. Словно подчеркивая свою фамилию, девушка имела необычные огненно-рыжие волосы и милые веснушки. Красивые черты лица, звонкий смех и миниатюрная фигурка шли в комплекте. С Федотом она обручилась месяца три назад, что стало совершеннейшей неожиданностью для всех, кроме отца. Даже Руслан, который жил вместе с Федотом в столичном доме Темниковых, не знал об этом ничего. Возможно, кое-что мог заподозрить Игнат, но после начала приграничного конфликта его призвали в вооруженные силы, чем он, кстати, был очень сильно недоволен, но и отказаться от службы без потерь для репутации также не мог. Почему от Темниковых призвали только Игната? Тут все очень просто. Отец – глава рода. Он, конечно, мог пойти добровольцем, но не стал этого делать. Федот – наследник рода. Ситуация та же. Да и не настолько ужасное положение на фронте, чтобы призывать высокопоставленных представителей золотых семей. Игнат уже завершил учебу и маялся от безделья, а Руслан еще был несовершеннолетним. Вот, в принципе, и все. Понятное дело, что выбор... «Вполне себе обдуманный и взвешенный». Холодно пожав руку молчаливого отца, я вместе со всеми двинулся в сторону стоянки, попутно отбиваясь от приглашений посетить столичный дом Темниковых. «Какая кошка между вами пробежала?» тихо спросил Федот, отведя меня чуть в сторону. «Я, конечно, понимаю, что у тебя есть все основания обижаться на отца, но уже столько времени прошло». «К тому же он ведь был отравлен. Гораздо лучше, если вы оба забудете прошлое и начнете смотреть в будущее. У нас в большой столовой накрыт шикарный стол. Девочки ждут, что ты придешь». Брат посмотрел на свою невесту. «И Марина тоже». «Я не обижаюсь на него», глянув на брата, произнес я. «Поверь, мне казалось, что мы оба прошли тот этап, но он своими действиями пытается снова все испортить. Я не могу пойти с вами, пока не буду чувствовать себя в полной безопасности». «Ну вот что ты за идиот?» – подумал я, встретившись взглядом с главой рода Темниковых. «У нас же все было отлично. Общие интересы, обоюдовыгодное сотрудничество. Зачем-то решил все испортить и влез между мной и Феофаном. Успешно отбившись от посещения столичного дома, я услышал слова отца. «В таком случае, в семь встречаемся в главном зале дворца. Не забудь приколоть к парадной одежде врученные награды». Досадливо цокнув, я кивнул, а после, пообещав родным встретиться на балу в назначенное время, сел в автомобиль. «Ну что, еще раз поздравляю с выпуском», – произнес наставник, довольно вытягиваясь на заднем сидении автомобиля, а затем перевел взгляд на мою форму и добавил. «И с наградами тоже. У твоего деда, кстати, такой же орден был. Хорошо, что ты пошел по его стопам, но я бы предпочел, чтобы тебе вручали награды за заслуги другого рода». «Ты же знаешь, что у меня просто не было выхода», тяжело вздохнув, произнес я, когда понял, о чем он говорит. «Я мог только использовать пыльцу и умереть в бою или остаться без силы погибнуть. Возможно, и на алтаре». «Первый вариант как-то веселее выглядит», заметил наставник, также тяжело вздохнув. И я вспомнил, как, очнувшись после двухнедельной комы, увидел его сидящим возле моей койки в больнице. Старик, упершись локтями в колени, обхватив руками низкоопущенную голову, беззвучно плакал. Крупные капли стекали по лицу и аккуратной бороде. Я был так поражен происходящим, что не заметил, как, почувствовавшись что-то, Феофан поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Мне плевать, кто ты», — каким-то глухим голосом сказал он. «Настоящий Иван или тот, кто пришел вместо него. Просто живи» живи и все о чем ты искренне спросил я ощущая дикую слабость во всем теле и совершенно не понимая что происходит из горла вырвался какой то неразборчивый хрип поэтому наставник поспешил подать мне стакан воды жадно выпив его я удовлетворенно откинулся на небольшую подушку и прикрыл глаза хорошо подумал я а затем до меня дошел истинный смысл фразы наставника что значит Настоящий Иван или тот, кто пришел вместо него? Он что-то узнал. Но что? И как мне у него все выведать? Обманул скотина. Тем временем злобно ухмыльнулся Феофан, силой сжимая кулаки. Обманул в который раз и я поверил. Подумать только. Может, все же расскажешь, о чем ты, ощущая слабость, но не позволяя себе расслабляться, спросил я. Кто тебя обманул? «Давай я лучше позову целителей», — встрепенулся наставник, потянувшись к пульту вызова медицинского персонала, но я поспешил его остановить. «Нужно сказать, что ты очнулся». «Ага, конечно», — недовольно подумал я. «Меня отправят спать, а ты в таком состоянии пойдешь вершить правосудие и непонятно, что еще узнаешь». «Не надо никого вызывать», — остановил я Феофана. «Лучше объясни, что за непонятные вопросы» а то буду считать, что единственного преданного мне человека настроили против меня, и от этого мне станет еще хуже. «Прости, Ванечка, прости!» Неожиданно упал на колени наставник и, уткнувшись мне в руку, заплакал. «Прости старого предателя, прости!» Это так его задела фраза «единственный преданный человек» и настроила против меня. С недоумением подумал я. Или... Выбило из колеи то, что я почти умер? Кстати, действительно. А почему я не погиб? Я же думал, что после пыльцы Нурксултана мне конец. Я же не справлялся с объемом восполняющегося резерва. Ладно, потом об этом подумаю. Сейчас есть кое-что поважнее. «Феофан, ты чего?» – ошарашенно произнес я, пытаясь выдернуть свою руку. «Ты что творишь, родной? Мне сейчас точно хуже станет». «Ну-ка вставай и рассказывай, что произошло». «Давай, а то я не могу на это смотреть». При слове родной наставник как-то встрепенулся и дернулся, затем поднял на меня мокрые от слез глаза, вытер их рукой и, сев на стул, медленно принялся рассказывать. О том, как он поехал по моему поручению в поместье Темниковых, как отец выдал ему для изучения выписку из какого-то сборника запретных ритуалов, который хранился у погибшего Морозова. В предоставленных записях говорилось о возможности воскрешения человека при самопожертвовании проводящего ритуал мага, который вселяет в тело новую душу. Фиофан не поверил в это, но для себя решил, что даже окажись подобной правдой, все равно бы ни за что меня не бросил. После того, как он принял это решение, выяснилось, что в районе училища произошел прорыв демонов, и я в тяжелом состоянии нахожусь в реанимации, где, как оказалось, пролежал целых две недели. В этот день, как и несколько дней до этого, Фиофан сидел у койки в частной больнице и молился спасителю о моем выздоровлении. Произнося те идущие из души слова, он мониторил меня всеми возможными при его ранге способами и видел лишь искреннее недоумение. А это значило, что Егорка цинично его обманул, Темников почему-то пытался нас рассорить, и у него это почти получилось. Покрывшись холодным потом, я возблагодарил Спасителя за то, что в первые секунды после своего пробуждения вообще ничего не понимал, иначе все могло обернуться достаточно скверно. А мне пока нельзя терять Феофана, никак нельзя, я еще слишком слаб. А может... Я не сразу догадался о подоплеке слов наставника только потому, что уже не разделял две сущности, живущие в этом теле. Кажется, я давно решил для себя. Я Иван Морозов и точка. «Твое поведение крайне непривычно», — заметил я из-под лобья, бросая на наставника настороженный, серьезный взгляд, который заставил его встрепенуться. Знакомый мне Феофан не раскис бы от подобных новостей, скорее. Он забрал бы у отца не только выписку с ритуалом, но и весь сборник, и выведал бы, зачем тем никому нужно нас ссорить. «Прости, Иван», — снова чуть не расплакался наставник, — «прости, стар я стал, совсем стар». Я еще больше насторожился, догадавшись, что с Феофаном действительно что-то сильно не так, и, посмотрев ему в глаза, продолжил. «Это явно не старость», — с сомнением покачал головой, вспоминая, какие эффектные женщины еще недавно задерживались в комнате наставника. Несколько минут размышлений, и я вспомнил последний день Галины Беловой и то, как отец потрошил ее память. Она призналась, что отравила его каким-то невероятно редким ядом. Мог ли отец выведать у Галины рецепт зелья и воспользоваться им? Задумавшись, я спросил у наставника, «А ты случайно ничего не ел и не пил в поместье Темниковых?» Феофан посмотрел на меня прозревающим взглядом и как-то растерянно произнес, «Но я не почувствовал для себя никакой опасности. Легкая тревога у меня, конечно, была, но она постоянно присутствовала после твоего воскрешения». Срочно едешь в Лигу Магов и заказываешь самый сильный очищающий ритуал. Если нужно, то несколько. После чего приезжаешь назад. Хочу поговорить с тобой, когда ты станешь нормальным. И это. Я сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Вызови ко мне какого-нибудь целителя. Кажется, мне снова стало хуже. Прежде чем я потерял сознание, меня посетила внезапная мысль. Зачем отец сначала вернул мне наставника, позволив ему быть моим доверенным лицом, а сейчас пытается убрать? Это же нелогично. Для чего он все это задумал?